«Может, я зайду к тебе на минуту?» «Лучше нет, — любимый, — ответила она со спокойным достоинством. Джулия ощущала себя высокородной девицей, которая должна блюсти все традиции своей знатной древней фамилии. Ее чистота была бесценной жемчужной. Она также видела, что производит на редкость хорошее впечатление. Майкл был настоящий джентльмен, и, черт подери, ей приличествовало вести себя настоящей леди. Джулия была так довольно разыгранной ею мизансценой, что, войдя в комнату и, пожалуй, излишне громко защелкнув дверь, она гордо прошлась взад-вперед, милостиво кивая направо и налево своим раболепным вассалом. Она протянула лилейную руку для поцелуя трепещущему старому мажордому. В детстве он часто качал ее на колени. И когда он прижался к ней бледными губами, она почувствовала, как на нее что-то капнуло. Слеза.